Глава пятнадцатая. Только выбрались наружу, как из усадьбы выскочил дед. Подбежал с граба, стал меня крепко обняв. Как же ты меня заставил по нервничать? Прошептал он. Дед задавишь. Я выбрался из его объятий, под улыбки парней. Тот недолго думая, приобнял каждого из них, затем повернулся ко мне. Но как ты сюда переместился? Он кивнул на открытый портал. Я отмахнулся и, дав команду капекомпу, закрыл его. Потом объясню. Мы хотели начать разгружать г л а й д е р но дед остановил наш порыв. Оставьте, это потом. Вначале пообедаем, заодно расскажете, как все прошло. Похоже, сгорает от любопытства. При ребятах о том, что я узнал про себя, говорить не стану. Пусть это останется тайной для всех, кроме деда. С ним на эту тему вечером отдельно поговорю. По пути в столовую нас встретил Николай. Повар приобнял всех троих одновременно, собрав нас в кучу своими огромными ручищами. Вы располагайтесь, я быстро. Он тут же убежал на кухню. Мы разместились за столом в малой столовой. Никто из наших еще не знает, что вернулись, а то ребята уже были бы здесь. Пока ждали, я поведал деду о приключениях. За обедом к нам присоединился Николай, и мы продолжили разговор. Когда закончили, направились к г л а й д е р у Только вышли на улицу, как были окружены ребятами. Все в полном составе стояли возле входа, ожидая, когда выйдем. Глайдер был разгружен быстро. Мы ушли в штаб, где до самого вечера обсуждали похождения. Оставив их, я вернулся к деду. Нашел его в малой столовой, где он попивал чай, пребывая в задумчивости. Налив себе, я устроился рядом. Дед пристально посмотрел на меня, рассказывай то, что не сообщил остальным. Вижу есть что-то личное. Да, ты прав, это между нами. Поведав, кто я есть на самом деле, пересказал историю про Дева. Дела. Задумчиво покачал головой дед, поглядывая на пустую чашку. Действительно, не стоит об этом кому-то знать. Чем дальше ты идешь, тем все больше удаляешься за грань привычного мира. Живая, разумная, бестелесная сущность, альдеронцы, владеющие запредельными технологиями, непостижимая магия. Да и сам ты, как оказалось, нечто большее. Капекомп. Он кивнул на мою руку. Так и не знаешь, что это на самом деле. Посмотрев на меня и немного подумав, добавил: "Великий князь звонил, пока ты со своими общался. Все непременно желает тебя видеть. Голос чрезмерно довольный. Передавал благодарность от императора поднебесной. Подробности обещал рассказать при встрече. Завтра с утра позвони ему. Обязательно. Я поднялся. Пойду спать. Что-то утомился. Иди. Дед задумчиво покивал. Я посижу, поразмыслю над тем, что узнал." Утром после завтрака позвонил императору. Через час переодевшись в костюм, уже был у него, использовав свой портал. Вначале доложил о проделанной работе, затем он передал мне приглашение посетить Китай. Император поднебесный хочет встретиться лично и в почетной обстановке вручить награду за спасение его подданных. Вот только у меня совершенно нет желания туда ехать. О чем и заявил великому князю. Тот даже слегка опешил, не ожидая подобной наглости с моей стороны. Никита, они же хотят вас дать тебе почести по заслугам. Сам император приглашает. Поверь, это происходит крайне редко. Извините, ваше величество. Все понимаю, но не поеду. Я н а с у п и л с я Говорите ему что угодно, но отказываюсь. Если надо, то и о т н а г р а д ы тоже. Если отправлюсь туда, то из этого ничего хорошего не получится. Приближенный императора все-таки виновен в том, что создал условия, из-за которых мы могли погибнуть. Да и вся история произошла из-за него. Сполошиться начнет делать глупости, а оно мне надо. Великий князь откинулся на спинку стула, по всей видимости, не предполагал, что настаю на своем. Хорошо, будет по-твоему, что-нибудь придумаю. Тихо произнес он, поглядывая на меня. На этом наш разговор завершился. Попрощавшись, я убыл в усадьбу. Три дня отдыхал, общался с ребятами, ездили всей толпой в Москву, гуляли, ходили в кино. Утром четвертого дня мне позвонили из Кремля, сообщили, что посол Китая просит его принять. На что я естественно любезно согласился. Как могу отказать самому п о с л у К тому же догадываюсь, зачем он пожалует. К обеду в усадьбу прибыл целый кортеж из трех машин, представительского класса. Встречали мы их все вместе возле входа в усадьбу. Как только высокие гости подъехали, я с дедом вышел вперед. Он по такому случаю надел г е н е р а л ь с к и й мундир со всеми орденами и знаком княжеского рода, что и меня заставил сделать. Мундира у меня нет, пришлось надеть праздничный костюм со своими наградами. После того, как обменялись любезностями, посол бросил быстрый взгляд на приколотые у меня на груди ордена, виду не подал. Но и так понятно. Слегка удивлен наличием наград. Мы понимаем и ценим то, что вы оказались истинным воином, которому не пристало получать прилюдные почести. Начал он, чем немного нас удивил. Интересно, что наговорил великий князь китайскому императору обо мне. Скромность и само пожертвование во имя спасения других делает вам честь. По поручению моего императора. Он слегка повернулся. Его помощник передал большую плоскую коробку. Забрав ее, тут же открыл и протянул в мою сторону. Я уполномочен вручить вам высшую награду нашего государства — орден дружбы. Взяв искусно вырезанную из красного дерева шкатулку, уставился на то, что там лежало — п о т р я с а ю щ е красивая вещь. Ребята не выдержали, наплевали на этикет и оказались возле меня, с любопытством заглядывая через плечо. Сам знак ордена золотой, в виде раскрытого цветка лотоса с а ж у р н ы м и лепестками. В центре круглый золотой медальон синей эмали с широким ободком. На нем изображение летящего над Земным шаром голубя с о л и в к о в о й ветвью в клюве. На ободке две лавровые ветви. В нижней части две скрепленные в рукопожатии руки. На обратной стороне знака выгравировано ваше имя. Пояснил посол. Китайская делегация в составе 12 человек, включая посла, поклонилась. Орден висит на золотой ажурной цепи. Продолжил он. Видимо, й восторженный взгляд. Состоит она из одного центрального большого и пятнадцати малых звеньев синей эмали, оформленных в виде наших традиционных узоров и изображений священных растений. Дед забрал у меня шкатулку, а то так и стою любуюсь. А ведь надо что-то сказать в ответ. При много благодарен за столь высокую награду. Это честь для меня. Я поклонился. Я делал это не ради высоких наград, почестей, богатства и славы. Ради спасения жизни людей, независимо от того, какой они национальности. Не знаю, учли вы тот факт, что в данной экспедиции я был не один. Слегка кивнув, посол улыбнулся. п о х в а л ь н о что вы помните о своих людях. Мы знаем об этом. Его помощник передал две небольшие коробочки. Михаил с Тихомиром вышли вперед. Это знаки подчета. Он передал их ребятам. Также в ы р а з и в слова благодарности. Прошу к столу, дорогие гости, отведайте нашего угощения. Дед слегка поклонился, указывая рукой на вход в усадьбу. О, нет, нет, прошу извинения, но позвольте о т к л а н я т ь с я Посол сделал жест рукой своим людям. Те начали садиться в машины. Еще раз простите великодушно, но нам надо ехать. Слегка поклонившись, он тут же сел в лимузин. Как только они убыли, я забрал у деда орден. Мы направились всей толпой в усадьбу. Надо отметить сегодняшнее награждение. Николай будет немного расстроен, но готовился с учетом высоких гостей. Но мы и без них все съедим. Вечером, когда закончили праздновать, ребята ушли к себе, а я направился в свой кабинет. Положив на стол шкатулку с орденом, посмотрел на стену. Надо сделать рамочку, повесить его. у с е в ш и й за столом хотел получше рассмотреть награду, примерить, покрасоваться перед зеркалом, но не успел. В комнату вошел дед. п р о ш ё л по кабинету к окну, глянув в него, и присел стоящее рядом кресло. Может, уберешь г л а й д е р В гараже место найдется, а то стоит перед входом на лужайке. Народ смущает. Заметил, как китайцы на него косились. Вздохнув, я закрыл шкатулку с орденом, подойдя к окну, посмотрел на г л а й д е р затем присел рядом с дедом. Конечно, заметил. Завтра верну в пещеру, пусть там находится. Уже наметил дальнейшие планы. Что собираешься делать? Похоже, как раз об этом он и зашел поговорить. Но явно не просто так интересуется. Я откинулся на спинку кресла. Завтра попробую разобраться со своими вратами. Древний язык Альдерона теперь знаю, так что думаю, получится. Судя по хитрому взгляду, надеешься найти нужную информацию в их базе данных. Дед вновь проявил свою проницательность. Не может быть, чтобы ее не было, подтвердил я. Альдеронцы ведь куда-то через врата путешествовали. К тому же надо понять, почему они были перенесены с земли на Иону. Спрятаны там. Что такого могут? А почему ты спрашиваешь? Надо узнать, зачем он на самом деле пришел. Раз намекает издалека, значит, что-то от меня хочет. На Иону надо съездить. Мы проводим разведку земель, составляем карты. Аномалий практически не осталось. Только многие боятся выходить на обследование местности. Вы д а л д е д Почему? Удивился я. Вроде угрозы никакой уже нет. С одной стороны верно, он вздохнул. Но на б ы в ш е й з о н е два стражи остались. Ты не забыл про них? Одного пристроил, а эти в своих секторах ответственности находятся. Продолжают их охранять. Вот народ и опасается. Я задумался. Действительно, совсем из головы вылетело. И что с ними делать? Там важные объекты находятся. На Ионии и так все наше. Ничего из того мира никуда не пропадет. Врата и портал по с е р ь е з н ы м контролем. Дед ненадолго задумался. Можно разместить их возле цеха по приему киберкомбайнов. Пусть все три там находятся, так всем будет спокойней. Думаю, это правильное решение. Только что с ними в дальнейшем делать, пока не знаю. Возможно, пристрою для строительных работ, чтобы просто так не стояли. Они для этого были предназначены изначально. Хорошо, завтра схожу перегоню. Но это не все. Ты еще что-то хотел? Да, есть некоторые мыслишки. Дед задумчиво покачал головой. Подозреваю, у тебя созрел примерный план дальнейших действий. Не п о д е л и ш ь с я что надумал? Каких именно? Я размышлял на эту тему. Но что он имеет в виду? После того, что натворил, когда закрыл врата к французам. Могу предположить, склоняешься к разведывательно-диверсионной деятельности. Понимаю, кроме тебя подобным заняться некому. А информации о противнике у нас катастрофически мало. По сути, о своих врагах ничего не знаем. Правильно рассуждает. Именно это и планировал. По тем, кто за всем стоит, данных нет. С остальным тоже не лучше. Все так. Хочешь что-то предложить? Есть мысли по этому поводу? Интересно узнать его мнение. Считаю пора по возможности начинать наносить максимальный урон противнику. Выдал дед, чем меня о задачил. Не думал, что так жестко и прямолинейно скажет об этом. Обычно кругами ходят. Начнешь активную фазу, продолжил он, хотя ты ее и так уже начал. Игра не простая, но судя по прошедшим событиям, справишься. Меня другое беспокоит. Ты рано или поздно столкнешься с врагом в открытой схватке. Это неизбежно. К подобному надо быть готовым. Твоя сила велика, но и противник не слабый. Да, это может случиться, но желательно, чтобы произошло как можно позже. Как лучше вести данную деятельность? В начале осуществлять тщательную разведку в иных мирах, найти особой значимости объекты противника. Выявить у них слабые места, совершить диверсии, сеять среди вас сало в панику, неразбериху и с у м я т и ц у вводить в з а б л у ж д е н и е военных, нарушать логистику, сталкивать союзников, заставлять руководство делать необдуманные шаги. Короче, р а з в о р о ш и т ь изнутри муравейник. Все то же самое, что они пытаются использовать против нас. Пояснил он. Действовать их методами. Я задумчиво посмотрел на деда. Именно. Тот согласно кивнул. Подобного не ожидают, поэтому достаточно долго не смогут понять, что происходит. И вот еще что: когда начнешь, не забывай про моих бойцов. Егеря отличные специалисты в диверсионной работе. Дед правильно рассуждает. Разберусь с установкой в р а т с т ану проводить разведку. На данный момент это делать уже проще. Теперь в скрытом режиме будет работать капекомп. Появилась возможность, не выходя из него, открыть портал и уйти при возникновении опасности. Не только про них не забуду, но и с тобой буду советоваться. Ведь именно такого ответа он ждет. Но я не просто так сказал, чтобы успокоить его. У деда большой опыт военных операций. у д о в л е т в о р и в ш и й с ь ответом, он ушел. Я продолжал сидеть в кресле, поглядывая в окно. Мысли в голове крутилось много, но сейчас не стоит думать, что и как делать. Все потом. А вначале, как и планировал, надо разобраться с установкой, выяснить ее возможности. На следующий день я побывал на Ионе, перегнал стражей, заодно проверил, как функционирует производство, сходил к управляющему, выяснил, что поисковые отряды уже во всю занимаются обследованием города, где я когда-то бродил. Он меня также порадовал, рассказав, что с помощью беспилотников нашли еще два города, но они далеко от нас, до одного порядка шестисот километров, до второго больше тысячи. По виду сохранились неплохо. Да, разрушения имеются, но есть и вполне целые дома, и даже нетронутые кварталы. К тому же один из городов, по всей видимости, являлся промышленным центром. Только по земле добраться туда сложно, да и времени потребуется много. В будущем обязательно организуем большую экспедицию, а пока есть что исследовать и поближе. Хотел все сделать быстро, но в итоге потратил целый день. Вечером отчитался перед д е д о м насчет стражей. Забравшись утром следующего дня в г л а й д е р переместился сквозь портал в пещеру, закрыв проход на землю, подошел к пульту, установил к р ы л ы в нужное место и активировал врата в режиме монитора. На поверхности появившегося светящегося овала отобразилось множество данных. Теперь я знаю язык и могу их прочитать. По большей части выводились какие-то технические аспекты работы установки. Мне это ни о чем не говорило. Экран сменился. Пошло то, что было более и н т е р е с н о Я действительно использовал установку по минимуму. Имеется возможность открытия портала с целью просмотра мира. Вот это потрясающая функция. Встаешь в створ врат и активируешь ее. Происходит как бы виртуальный перенос сознания в тот мир, который просматриваешь. Можно наблюдать, передвигаться, выбирать место открытия портала для физического перемещения. Надо будет опробовать. Я коснулся рукой другого пункта, открыв его. Частичное управление установкой с помощью ментальных команд. Это пригодится. Активировав, почувствовал, как в разум передалась информация. Теперь посмотрим, где тут база данных. Искать не пришлось. Только подумал, как высветился нужный раздел. А вот в этом направлении ждал разочарование. Рассчитывал найти тысячи координат миров с их описанием, но оказалось все устроено иначе. Высветилось три раздела. Первый по всей видимости это общий. Я коснулся символа, появилась гигантская многоуровневая с е т к а переходов. Просто все испещрено линиями. Это энергетические каналы, соединяющие планеты. Можно приблизить, отдалить, посмотреть, что куда идет. Только у миров нет описаний, и н а з в а н ы они по а л ь д е р о н с к и Мне это ни о чем не говорит. Я перешел во второй раздел. Это мир, где сейчас нахожусь, вернее, где стоят врата. По земному он называется Иона, а по а л ь д е р о н с к и е Алькона. Отсюда нитей переходов достаточно много, можно отследить, как и куда попасть, так сказать с пересадкой. С этим надо разбираться, сразу не поймешь, что к чему. Вернувшись в предыдущее меню, активировал третий раздел. А вот это уже интересней. Здесь тоже указаны маршруты, идущие с Ионы, но их всего три. Один по всей видимости на Землю, у него есть подпись Тау, а не Земля. Это весьма странно. Остальные пока не понятно куда, так как не указано названия, просто стоят символы. Если я правильно понимаю их значение, то так альдеронцы обозначили миры в ином секторе. Значит, Сион ы туда все-таки можно попасть. Поэтому создан отдельный каталог. Это весьма интересно. Если два неизвестных мира обозначены светящимися кружочками голубоватого цвета, то Землю выделили желтым. К тому же один кружок поместили в другой красного цвета. Я активировал пояснение, единственное, которое здесь имелось. Мир Тау находится на границе секторов и является запретной территорией. Это действительно земля, а вот дальше про саму землю. Миры в ином секторе, куда доступны с нее переходы, по большей части населены не материальными созданиями. Порталы туда могут представлять опасность, так как планеты не имеют физической поверхности. Остальные миры, что являются материальными. Существуют по иным законам бытия. В них широко распространены принципы взаимодействия с тонкими энергетическими структурами, способными влиять на физические объекты. Если сказать проще, магия является обыденным делом, а форма жизни может быть совершенно не похожа на нашу. Возможно, именно там альдеронцы ей обучились. Вот почему установка была на Земле. Значит, они жили на ней, оттуда и совершали переходы. Выходит преступник с а н г а л и правда не совсем врал, а только искажал информацию. Может даже в прошлом общался с Девом или подобным могущественным существом. Вот и выдал себя за него. Это что же тогда получается? В тех мирах обитает и все остальное, что у нас представлено в виде древних магических сущностей, мистических легенд, сказаний. Но как эта информация попала на Землю? Тогда понимаю, решение спрятать врата было правильным. Я коснулся одного символа мира и з и н о о г о сектора. Увы, доступ закрыт. А вот переход во второй возможен. Пробовать открыть портал не стану, пока надо с остальным разобраться. Есть еще один интересный каталог. Активировав его, я выяснил, что символы, которые светятся по кругу, в основании установки, не для красоты. Задумчиво поглядывая на них, многозначительно покивал. Это древний сакральный язык жрецов Альдерона, по сути магический. Сам кое что применял из него, не до конца понимая смысла и значения слов. Но он и сейчас не ясен. Зато теперь знаю действия, которые производят фразы. В основании установки нанесены эти самые магические символы. Их активация создает нечто вроде дополнительной защиты. Если вызываешь существо из нематериального мира, оно появляется в магическом круге и становится видимым. С ним можно общаться. Оно не способно навредить и проникнуть сюда. Если не разрешить это сделать, по всей видимости сущности могут быть весьма агрессивны и обладать серьезной силой. Магические символы каждый раз, как только я устанавливаю портал, активируются сами. Альдеронцы постарались закрепили постоянную защиту от проникновения. Значит, эти врата по большей части использовались для открытия порталов в иной сектор. Проходы, устанавливаемые обычными вратами, подобной защиты не имеют. У них другая система безопасности от несанкционированного проникновения. По всей видимости, от сущности и за нового сектора она не способна защитить. С другой стороны, зачем обычным вратам такая система, если портал с них туда все равно не открыть? Действительно, как-то не подумал. Ведь у меня уникальные врата для особого круга посвященных. Я задумался. Даже с учетом того, что узнал, все равно неясно, почему наши враги хотят захватить землю. Да, они знают о переходе оттуда в иной сектор, но зачем он им? Опасаются мощи живущих там существ или желают использовать в своих целях? Скорее всего, и то, и другое. Подобное взаимодействие открывает совершенно иные возможности. В любом случае, у них есть причина, а значит, землю в покое не оставят. Раньше не знали, где она находится, потом не могли к ней подобраться, а теперь нашли способ. Дед не обрадуется, узнав об этом. Я закрыл информационное окно. Пробовать установить связь с мирами в и н о м секторе на данный момент не получится. Чтобы туда попасть, надо врата перемещать на землю, но я не знаю, как это сделать. Да и где их размещать тоже. Для этого, как мне п о м н и т с я нужны особые условия. К тому же нет базы данных. А создавать порталы ради любопытства может дорого обойтись. Есть над чем подумать в будущем, если все-таки решу проблему с перемещением врат. Только непонятно, как враги собрались это делать. Думаю, т что эта установка до сих пор находится на Земле, но они все равно не смогут ей воспользоваться. У них есть своя, которая способна на подобное. Очередная загадка. Вначале проверю новый способ разведки. Это более актуально на данный момент. Уже зная, как это сделать, соединил капеком с вратами в единую систему. Встав в створ врат, дал команду к а п у активировал данный режим, указав мир для просмотра. Выбрал тот, где был горный рудник, напоминающий к а т о р г у Как только система сработала, даже мурашки побежали по спине от произошедшего. Пещера исчезла. Я реально оказался в и н о о м мире, никуда не перемещаясь. Себя не видел, но все окружающее пространство мог наблюдать. В этот раз портал открылся не на прежнем месте. Я оказался в каком-то широком каменистом ущелье. Все настолько реалистично, что если бы не прочитал инструкцию... То мог предположить, что это не виртуальный перенос сознания, а я сам переместился без тела. На самом деле эффект присутствия создается в моем восприятии. Установка проецирует данные напрямую в мозг. Как я понял, происходит создание реальности на основе существующего мира. Хотя все не так просто. Да и ладно, работает и это круто. Помимо того, что нахожусь виртуально в и н о м мире, еще и линии энергетических м е р и д и а н вижу. С точками пересечений. Сам могу перемещаться в любом направлении, а вот открыть портал для физического перехода можно только в них. Нашел ближайшую и создал переход, или просто зафиксировал ее для дальнейшего использования. Их много, расположены не так далеко друг от друга. Но тут есть другая интересная штука. Эти точки потребуются, если открою входящий портал для физического перехода. Но его теперь можно закрыть после перемещения. А вот назад соединиться со своими вратами с помощью к а п и к о м п а возможно, практически из любого места. Энергетические точки пересечения, меридиан не нужны. Непонятно, почему именно так, но это даёт дополнительные возможности и предоставляет свободу действий, а также позволяет быстро уйти. Я направился вперёд. Надо посмотреть, что тут вообще происходит. Само перемещение весьма забавно. Как бы лечу по воздуху, причем с большой скоростью. Достаточно дать мысленную команду на движение. Жаль, нельзя подняться высоко вверх, чтобы осмотреть окрестности. Увы, везде есть свои ограничения. Ущелье быстро закончилось. Я остановился, так как впереди открылась интересная картина. Передо мной был тот же большой рудник, только я оказался с другой стороны. Сейчас можно рассмотреть все подробности. Как и прошлый раз, здесь много людей, все одеты в серую робу. Также вручную к о л ю т камни, которые доставляют вагонетками из нескольких туннелей по проложенной железной дороге. Одни толкают груженные тележки, в конце сваливают все на землю. Другие разбирают камни, а затем дробят кувалдами на более мелкие. В конце перебирают получившийся щебень, что-то в нем ищут. Очень тяжелый и изматывающий труд. К тому же среди них ходят охранники в черной форме с оружием. Только не хватает вышек до да колючей проволоки. Хотя здесь стоят какие-то столбики с датчиками по периметру. По всей видимости, просто так не убежишь. Да и куда? Это что, и правда настоящая к а т о р г а Офигеть просто. Странно и непонятно, почему они делают все вручную. Да и у охраны не энергетическое оружие, а о гнестрельное. Прошлый раз я не обратил на это внимание. Обычный автомат с затвором и обоймой трудно с чем-то спутать, а вот периметр огорожен продвинутыми технологиями. Какой-то диссонанс получается, непонятно. Ниже в самой долине находится множество казарм, несколько административных зданий. Еще дальше, ближе к реке, расположился поселок, наверное, для персонала. Продолжая наблюдать, я задался вопросом: это осужденные за какие-то тяжкие преступления или военнопленные? Присутствует много различных рас, мне не знакомых, но по большей части все напоминают людей. Еще раз осмотрев территорию, обнаружил в дальней части группу порядка пятнадцати человек, которую сразу не заметил. Эти держатся особняком, что-то там моют, сортируют. Жаль, ближе не получается подлететь. Наверное, с и с т е м а охраны периметра каким-то образом мешает. Я присмотрелся к ним внимательней, напрягая зрение. Уж больно на землян похоже. А не наши ли это люди, которых похитили народ они, где мы в итоге захватили инопланетную базу? А как проверить? Даже если пройду туда в скрытом режиме, из него не выйдешь, чтобы поговорить. Сразу обнаружат, тревогу поднимут. Да и людей перепугаю. Надо на эту тему посоветоваться с дедом. Вернувшись немного назад в ущелье, отметил точку для открытия портала, затем вышел из смотрового режима и сошел с установки. Открыв проход, вернулся на землю, не откладывая в долгий ящик, позвонил деду, выяснил, что тот находится у Николая. Тем лучше, схожу к ним, там мы поговорим.